Глава 31. «Может, Бог с ней?» – поинтересовался идущий рядом Макс. «Другую крысу тебе найдем». К счастью, большинство приняло новость о подвиге с философским спокойствием, и мы уже третий час шагали в сторону нашей цели. А уж после быстрого завтрака, выданными сухпайками, народ и вовсе повеселел. Больше всех недовольны были Макс и отец Антонио. Брат не успел закончить задание на офицерский патент, А клирик ворчал, что его лишили благодатной паствы. Остальные были даже рады неожиданной смене деятельности. Отслов сверкал щербатой улыбкой, то и дело сплёвывая тягучую слюну на раскалённый песок. Под ще синяком и рассечённой бровью, а про ледышек я и вовсе молчу. Видать, парням пришлось несладко. Распросив ребят у КМБ, я вкратце рассказал им о предстоящем подвиге. Привычные к сражениям бойцы с удовольствием восприняли новости о предстоящей битве, и я их понимал. Одно дело честная схватка, другое повторная учебка, где менее опытные воины с сержантскими лычками говорят тебе, что делать и как жить. Единственный кого не смущала учебка, был Макс. Брат поступил в своем стиле. Вместо того, чтобы терпеть дедовщину, он сам ее установил. С кем-то задружился, кого-то запугал кому-то сунул небольшую взятку, но ну от трех особо наглых старичков показательно избил до полусмерти, переломав им все, что только можно. Избитые почти сразу же сдали брата офицеру, и тот не придумал ничего лучше, как посреди ночи устроить разбирательство. В итоге Макс спровоцировал своего командира на рукоприкладство и, пользуясь всеми забытой строчкой кодекса легионера, вызвал своего обидчика на дуэль чести. Короткая схватка окончилась его безоговорочной победой, а офицера положили в лазарет на три дня. Возник вопрос, кого ставить командиром взвода. По удивительному стечению обстоятельств, три раза ха-ха, вместе с офицером в лазарет отправился и весь сержантский состав. Вызванный дежурным заспанный полковник сходу вник в ситуацию и поставил Макса в Рио командира взвода, пообещав ему на следующий день полноценный экзамен и прохождение полосы испытаний. В случае успеха Макса ждал офицерский патент и звание лейтенант, в случае провала — позорное изгнание из легиона. К слову, за эту ночь Макс трижды прошел полосу и наизусть выучил все местные уставы и положения. В общем, брат пёр напролом Думаю, с такой энергией он бы стал генералом к концу недели, но в дело вмешался его величество случай. Впрочем, идея совершить подвиг настолько понравилась Максу, что он тут же позабыл про квестовую цепочку муштры и клещом вцепился в меня, выпытывая подробности. Я и не подумал что-то от него скрывать, честно выложив все события, начиная с потной комнаты, заканчивая королевской камерой генерала Уаси и описанием крыса. «Черт, крыс!» «Макс, я забыл про крыса!» «Может, бог с ней!» — поинтересовался идущий рядом Макс. «Другую крысу тебе найдем!» Во-первых, крыс это он. Я сжал в кулаке отданный с бэшником свисток. А во-вторых, без него мой план шит белыми нитками. «Прорвемся!» – легкомысленно отмахнулся Макс. Кстати, ты тоже чувствуешь этот взгляд? Да плевать на взгляд, не сдержался я, бросая взгляд на безжизненные пески. Тут столько шпионов и нечисти, что я чувствую себя стриптизершей на подиуме. О да, ухмыльнулся Макс. То чувство, когда тебя раздевают глазами. «Но я серьезно, брат», — голос Макса посерьезнел. «Твоя история, конечно, интересная, но ты постоянно забываешь самое главное». «Постоянно контролировать ситуацию», — вздохнул я, доставая меч. И «Именно, бро», — кивнул Макс, принимаясь крутить своим копьем восьмерки. «Ты, конечно, мегамозг и все такое, но будучи командиром, всегда будь начеку». «Взвод!» — крикнул я, замечая то, о чем говорил брат. «Приготовиться к бою!» «Судя по вибрации Земли, нас зажимали с востока и с запада какие-то... великаны?» «Ого!» — подал голос Иркюль, первым замечая появившиеся за барханом ветвистые рога. «Это же высшие! Я таких еще не встречал!» Вслед за рогами из-за бархана появилась красная морда демона, сидящая на короткой шее, мощные плечи, обнаженный торс и не менее мощные ноги, оканчивающиеся копытами. «Да еще и двое!» — присвистнул СБшник. «С одним-то не факт, что справимся. В прошлом месяце данш нашли с гвардейцами из Первого Легиона, так он весь рейд слил, а там уровень поменьше был. Убежать от них можно?» — тут же отреагировал я, стремительно оценивая наши шансы. «Умные сволочи!» — Эркюль покачал головой. «Дождались, пока мы подальше от крепости отойдем. Бежать не вариант, догонят и душу выпьют». «Да уж, брат», — вздохнул Макс, «твоя крыса сейчас пришлась бы кстати». «Что им здесь надо?» — я наблюдал за приближением демонов. «В смысле, каков их интерес?» «Эркюль, это вообще нормально?» «Можно просто Эрик». «И нет, это не нормально. Высшие вообще одиночки по жизни, друг друга на дух не переносят». «А они вообще разумные?» «Конечно», — фыркнул СБшник, доставая из кобуры хромированный револьвер. «Видимо, у кого-то из вас есть что-то, что им нужно». «Слушай меня!» — я принял решение и окинул взглядом свой отряд. «Готовимся к бою, но первыми не нападаем. Сначала узнаем, что им нужно. Если получится, я уведу их за собой, а потом встретимся в восьмом». «Идиотизм!» — не выдержал СБшник. «От них не уйти!» «Малыш!» — снисходительно бросил Макс. «Заряжай свою пуколку и не лезь в дела взрослых дядь. Он сможет». «Но это же... тишина!» Я уже привычно почувствовал, как ледяной комок страха превращается в яростный поток вдохновения и торжества интеллекта. Забежал на бархан, незаметно помогая себе левитацией, и остановился там, дожидаясь, когда пятиметровые демоны дойдут до меня. «Верховный демон, 501 уровень, разумный, скованный контрактом, выпивает души всевидящее око». Верховный демон, пятьсот второй уровень, разумный, скованный контрактом, выпивает души, всевидящее око. Если бы не разница в уровне, один в один, братья-близнецы. «Что вам надо?» — крикнул я, как только демоны подошли на десять метров. «Ты, Алексайс!» — проревел левый, доставая из воздуха пылающий огнем меч. «А кто спрашивает?» — уточнил я. «Демонолог Крайн по заказу гейммастера!» «А-а-а!» кивнул я, ловя привычный кураж. «Знаю такого. Что просили передать?» «Наказать!» – проревел левый. «Обнулить!» – прорычал правый, яростно сверкнув глазами. по ходу при убийстве с тебя будет слетать рандомное количество уровней, Сань!» – крикнул Макс. «Тебя заказали, бро!» «Мой брат – капитан очевидность. Так, думай, башка, думай!» Эрик сказал, а не одиночке по жизни, а тут целых два. «Попробовать?» «А кто именно из вас будет выполнять заказ?» – уточнил я. «У вас же перед демонологом крайном обязательство, верно?» «Я!» – прорычал левый, взмахнув мечом. «Нет, я!» – правый достал из-за спины огромный двуручник. «Стоп, стоп, стоп, парни!» – я успокоительно поднял руки. Вы еще подеритесь за право выполнить контракт и получить долгожданную свободу». «Стой здесь!» – прорычал левый. «Никуда не уходи!» – рявкнул правый. «Это было легко», – подумал я, наблюдая за сражением двух великанов. «Нет, ну серьезно. Где же превозмогание? Где победа на грани? Где критичная ситуация или ты, или тебя? Так стоп, где подвох? Ведь не может же все быть так просто». «Иногда не стоит искать второе дно», — шепнул Вихрь. «Демонолог просто решил перестраховаться». «Хорошо бы». «Я тебе говорю», — заверил меня Вихрь. «Демоны уже не проблема. А вот те четверо, которые прячутся за Южным Барханом и которые следуют за вами прямо от стен крепости, те да, проблема». «Какие еще четверо?» Я с трудом удержался от того, чтобы повернуться и посмотреть на Бархан. «Не знаю, кто такие, у них приличные артефакты скрыто, но опасностью от них веет. Будь здоров!» «Так...» Я поднял левую руку в сторону и негромко щелкнул пальцами. «Сань!» — тут же отозвался Макс. «Север, двое, пять, гасим. Четыре жеста равно четыре слова, из которых Макс поймет следующее. Валим демонов передо мной, как только их здоровье опустится до пяти процентов». «Юг-4. Опасность. Готовность». Закончив жестикулировать, я покрутил рукой, словно только что ее разминал. «Понял тебя, бро». Негромко отозвался Макс и принялся шепотом раздавать приказы. «Пока что все складывается удачно. Недостающий нам опыт сам пришел к нам в виде двух очень сильных, но не очень умных демонов. Но эти четверо. Кто они? СБ-7? Нюхачи из 13 -го? Впрочем, неважно Важно, что от них исходит опасность». Я посмотрел на рубящихся передо мной демонов, звон мечей оглушал, огненные плетения заливали все вокруг. И так раскаленный песок вскипал, застывая стеклянными пиками и волнами. Чем ниже становилось здоровье демонов, тем выше поднималась их ярость. Да уж, не зря говорят, уровень имеет значение. 35%, 30%, 22%. Главное сейчас поймать нужный момент, ведь нам необходимо не только добить демонов, Я покрепче перехватил меч Серафима. 17 процентов, двенадцать процентов. Ну и не дать ударить себе в спину той четверки. Вскинуть вверх левую руку. Готовьтесь, парни. 11 процентов. Восемь процентов. Пять процентов. Сжать пальцы в кулак и... Бой!